Глава 6. Виола. Господин дознаватель и господин прокурор смотрели на меня так, будто не верили своим глазам. У меня были схожие впечатления. Не то чтобы я думала, что никогда больше их не увижу, нет. Но после моей выходки на месте преступления я надеялась встретиться с ними чуть позже, скажем, через пару лет. Джонни доуменно переводила взгляд с меня на кузенов пока мы, не менее потрясённые, молча сверлили друг друга глазами. «Я либо чего-то не знаю, либо вы так покорены моей красотой, что потеряли дар речи». Первым слова нашел господин-дознаватель и подошел обнять Джо. «Сестрёнка, наконец-то мы смогли увидеться, я так скучал!» Джо крепко обняла господина-дознавателя в ответ, хотя это и было не в рамках этикета. После она подошла к моему незнакомцу, чмокнула его в щеку, привстав на цыпочки. «Дэниел». «Джозефина». «Позвольте представить вам будущую слушальницу Академии, мисс Виола Барнс». «Виола — это мои кузены. Дэниел Норт, прокурор графства и Морган Норт, городской дознаватель. По совместительству кузены преподают на факультете дознания». Джо внимательно посмотрела на них. «Дорогие мои, вы же знаете, что когда вас представляют даме, «Нужно обязательно здороваться в ответ. Какое умерствие вас укусил сегодня?» «Миссис Скиннер», — начала я, но тут же исправилась. «Джо, позвольте мне прояснить ситуацию. Мы с господином-дознавателем и господином-прокурором знакомы». Я немного помолчала. Знакомство состоялось около месяца назад, при довольно неприятных обстоятельствах. «Почему же? С одним из нас обстоятельства, как я понял, оказались вполне приятными» не сдержался Морган. Он повернулся к окну спиной и заложил руки за спину, разглядывая нас. «Вместо того, чтобы сыпать шутками, может, лучше расскажешь мне, что происходит?» спросила Джо с легким раздражением в голосе. Мимо прошел официант с подносом, полным бокалов, и я взяла один. Я почувствовала себя ужасно неловко, и мне хотелось чем-то занять руки, спрятаться за знакомым и простым действием. Мятная шипучка была как нельзя кстати. Господин дознаватель выглядел невероятно довольным собой и не собирался останавливаться. «Понимаешь, Джо, мы познакомились на месте преступления. Мисс Барнс такой фортель выкинула, что в департаменте о личной жизни Дэна не судачит только ленивый. Как по мне, это сделало наше знакомство просто незабываемо приятным». Господин дознаватель широко улыбнулся. «Мисс Барнс удалось настолько вывести Дэна из себя, что он чуть не спалил полквартала вместе с местом преступления и академией Мои пальцы сжали ножку бокала с такой силой, что еще чуть-чуть она бы треснула. Хм, «Я предпочитаю не вдаваться в подробности. Я старалась говорить спокойно, но внутри меня бушевала холодная ярость. От природы я вспыльчивая, но быстро отхожу. К счастью, совсем не злопамятна». Поэтому зря господин дознаватель заговорил о нашем знакомстве, ведь через обиды того дня я уже переступила. Зато сейчас в памяти сразу всплыл момент, как мой незнакомец холодно бросил тогда в кофейне. Это ничего не значит. Мои следующие слова слетели с губ сами собой, потому что это ничего не значило. После я тронула Джо за локоть, шепнула ей, что мне нужно срочно найти брата. Поблагодарила ее за помощь, и ушла быстрым шагом, пробирая сквозь толпу под звуки джаза. Невысокий деревянный забор отделял сад от остальных территорий поместья, простирающихся вниз по долине. Здесь мне удалось найти убежище. Я сидела на скамейке у зарослей вереска, позади меня раскинул ветви огромный цветущий рододендрон. Он, как и все остальные деревья и кустарники, был украшен фейскими огоньками. Для гостей на скамейках заботливо разложили пледы, и я закуталась в тот, что лежал рядом. Прошло уже минут десять, а я все еще не могла успокоиться и уговорить себя вернуться на прием. Где был мой мозг, когда я устраивала то маленькое представление в кофейне? Почему я не подумала, что мой незнакомец преподает в академии, куда я собиралась пойти слушательницей? Хватит. Никто не посмеет испортить этот вечер. На мне новое платье. Волосы красиво уложены, и я нравлюсь самой себе. Почему вместо того, чтобы пойти танцевать, я сижу одна в самом дальнем углу сада? Так дело не пойдет. Отложу страдания на сентябрь, когда начнутся занятия. Я уже встала со скамейки, сбросила плед и собралась уходить, когда внезапно услышала. Мне жаль. От неожиданности я даже подскочила. В паре шагов от скамейки стоял господин дознаватель. «Прошу простить меня за неподобающее поведение», — виновато произнес он. «Джо заставила вас прийти сюда». Не скрывая издевки, спросила я и села обратно. Она пригрозила отлучить меня от дома, если я не извинюсь. Дэниел тоже привел пару аргументов, которые я не смог проигнорировать. «И вот я здесь». Он обошел скамейку и сел рядом, протянув мне плед. «Извинения приняты, господин дознаватель». Я взяла предложенный плед и накинула его обратно на плечи. Он еще не успел остыть. «Как-то слишком просто. И можете звать меня Морган?» «Хорошо, Морган. Ваши извинения приняты. Почти». Ощущение победы опьяняло, придавая храбрости. «Вам придется оказать мне одну услугу, чтобы я забыла все обиды». «Какую?» — с подозрением спросил Морган. «Потанцуйте со мной». Еще на подходе к дому мы услышали прерывистые, почти неровные звуки трубы и саксофона. Морган галантно распахнул дверь террасы и пропустил меня вперед. Мягкий теплый свет Брайт Аршеров обволакивал танцующих золотистым сиянием. Количество пар перед импровизированной оркестровой площадкой заметно выросло по сравнению с началом вечера. Женщины в платьях с бахромой и блестками двигались легко, с чуть преувеличенной грацией. Волосы их были убраны под лентой или украшены перьями. Мужчины — в жилетах, узких галстуках и лакированных туфлях, вели партнерш сдержанно, но с явным удовольствием. В гостиной остались только те, кто желал танцевать и слушать музыку. Остальные уже разбрелись по прохладному саду и другим комнатам особняка с бокалами в руках и полуулыбками. Быстрый джаз ревел, наполняя пространство живым и гулким звучанием. Морган протянул мне ладонь легким, но уверенным жестом, приглашая на танец. Я взяла ее и в тот же миг почувствовала, как его вторая рука нежно коснулась верхней части моей спины сквозь ткань платья. Он улыбнулся едва заметно уголком губ и, не спуская с меня взгляда, сделал шаг вперед. Я последовала за ним. Два шага назад, один влево. Морган ввел меня с такой уверенностью, что я даже не думала, какое движение мне нужно сделать следующим просто наслаждаясь танцем. Музыка поглотила меня, и я могла танцевать так до самого утра. «Виола, вы прекрасно танцуете!» Чтобы я могла его расслышать, он наклонился так близко, что я почувствовала тепло его дыхания у себя на коже. «Вы удивлены? Самую малость!» Сочту за комплимент, хотя и весьма сомнительный. Слух я этого, конечно, произносить не стала. Пока мы разговаривали, музыка стихла. Музыканты готовились к следующей композиции. На сцену вышла девушка в длинном черном мерцающем платье в пол и помрачительные накидки из павлиньих перьев. В соло саксофона эхом разлетелось по всей гостиной, а ее голос, плавный и гипнотизирующий, подхватил мелодию, повествуя нам о звездах, сияющих в небесах. Господин дознаватель, не спрашивая, притянул меня к себе для медленного танца. Толпа вокруг нас постепенно редела, и вскоре на танцевальной площадке остались только пары, скользящие в ритме медленного джаза и поглощенные друг другом. «Что вы будете изучать в академии?» — завел он светскую беседу. «Что же, охотно помогу ему». «То же, что изучают дознаватели. Сыскное дело». Мой партнер запнулся, и на его лице отразилось неприкрытое изумление. Я ликовала. «Господин дознаватель, с вами все в порядке?» — нарочито участливо спросила я, подняв на него взгляд. Его лицо оказалось слишком близко. «Признаюсь, несколько необычный выбор факультета». Он совладал с эмоциями и продолжил вести в танце. «Почему? Разве это не самый ожидаемый выбор для королевы кровавых ужастиков?» «Случайно или нет, я наступила на ногу партнера. Не собираюсь прощать ему это прозвище». «Если подумать, то да, действительно, самый ожидаемый. Один из!» Он кивнул, продолжая танец, и не обращая внимания на мою выходку. Его рука лежала на моей спине, и я остро ощущала чужое прикосновение. Не сказать, что приятно, скорее, и народно, что ли. По вашему мнению, какой бы еще факультет мне подошел? Этот вопрос я задала уже с неподдельным интересом. Лекарский. Полезно ознакомиться с анатомией человека, физиологией. Так описания мест преступлений получаются более подробными и реалистичными. Господин дознаватель, вот теперь вы меня по-настоящему обидели, театрально вздохнула я, чуть отстранившись. Мало того, что вы не читали ни одного моего рассказа, при этом повесили на меня ярлык, «Королевы кровавых ужастиков, так еще отправляете меня полистать картинки в учебниках, чтобы лучше описывать трупы!» Морган обратил на меня вопросительный взгляд. Да будет вам известно, продолжила я полушутя что мои описания трупов настолько ярки, подробны и физиологически корректны, что мой редактор постоянно пытается их вырезать. Подозреваю, что делает он это, потому что у него живое воображение и слабый желудок». Морган от души расхохотался. Видимо, моя тирада знатно его развеселила. «Мисс Барнс, вы восхитительны! Если ваши рассказы хотя бы наполовину такие уморительные, как вы...» то я сегодня же скуплю все, что вы написали. Клянусь, мне не помешает чуть-чуть развеяться. Я фыркнула, но в душе ни капли не обиделась, поэтому решила немного прояснить ситуацию. Просто мой отец — патолог, так что я читала учебники анатомии, когда мои сверстники слушали волшебные сказки про драконов из Леса Леонардо. А уж про то, сколько трупов я в своей жизни видела, наверное, даже говорить не буду. Тогда мне понятно, почему вас не испугал труп в кофейне. Внезапно проявил серьезность дознаватель. Мы с Дайнелом ломали голову, почему вы так спокойно отреагировали. Обычная девушка упала бы в обморок, а вы спокойно вызвали дознавателей. Да еще и уточнили, что видимых повреждений нет, а окоченение не наступило. Сказать, что мои коллеги удивились, ничего не сказать. Если вы включили меня в список подозреваемых, вам придется постараться, чтобы реабилитировать себя за этот промах. Я постаралась, чтобы мой голос звучал недовольно, но не слишком. Финальное соло певицы подошло к концу, и толпа взорвалась аплодисментами. Девушка повернулась боком, дернула плечом и с загадочной улыбкой подмигнула залу. В ответ рукоплескания переросли в настоящий восторг и ликование. «Готов загладить свою вину прямо сейчас!» громко проговорил Морган, перекрикивая толпу. Он галантно протянул руку, приглашая на следующий танец. После того, как мы закончили, моя популярность среди других мужчин в зале возросла, так что недостатка в кавалерах я не испытывала. Еще бы, близкий родственник ректора, брат господина прокурора, танцевал со мной половину вечера. К концу приема я почти не чувствовала ног, а звуки саксофона раздавались в моей голове, даже когда я вернулась домой и легла в кровать. Другими словами, вечер удался.